Документ 39. -й. Письмо от коллектива Магнитогорского государственного педагогического института. Ваше выступление перед профессорским преподавательским составом и студентами Магнитогорского государственного педагогического института продемонстрировало выдающуюся способность чтения мыслей, понимания внутренней речи, развитую вами до необыкновенной высоты и точности. Цель ваших опытов Развитие сил, скрытых в психике человека, и воспитание воли достойно всякого поощрения. Особенно сейчас, когда народы нашего союза стоят на пороге завершения Великой Отечественной войны, проявляя героическое волевое напряжение. Работа в этом направлении, в направлении изучения развития воли, является весьма важной. Вот почему ваше выступление имеют большое воспитательное значение. От имени всего коллектива института выражаем вам сердечную благодарность и желаем продуктивной работы на благо нашей великой Родины. Письмо от начальника гарнизона города Хабаровска. С исключительным вниманием бойцы, сержанты и офицеры гарнизона посмотрели шесть концертов Вольфа Григорьевича месинга на которых присутствовало более трех тысяч человек. Эти концерты на нас, зрителей» произвели очень большое впечатление. Мессинг выполнял исключительно сложные номера, заданные ему индуктором, и при этом с большой точностью. Он доказал, что это не фокусы, связанные с ловкостью рук человека, а исключительно сложная психологическая научная работа, проводимая им в течение длительного периода лет и представляющая исключительный интерес с точки зрения развития психологии как науки. От имени бойцов, сержантов и офицеров выношу сердечную благодарность Вольфу Григорьевичу месингу и желаю дальнейшей плодотворной работы на благоразвитие науки нашей социалистической Родины. Начальник гарнизона, генерал-майор артиллерии Шуршин. Письмо от начальника военного госпиталя ВЧ-52-273. 17 июля 1942 года. В Ивака госпитале выступал Мессинг со своими психологическими опытами перед ранеными нашего госпиталя. Опыты Мессинга произвели на аудиторию ошеломляющее впечатление. Все задания выполнялись точно и сопровождались бурными овациями. Раненые бойцы, командиры, политработники и служащие госпиталя выражают большую благодарность месингу за его выступление в госпитале начальник госпиталя, военврач третьего ранга, Сушина. Письмо от замполита бригады морской пехоты ВЧ-51-215. Краснофлотцы, старшины, офицеры воинской части, полевая почта номер 51-215, искренне благодарят за предоставленные вами в воскресенье 6 февраля 1944 года два шефских концерта которые вызвали у личного состава большой интерес. В производимых вами опытах отсутствует что-либо загадочное и сверхъестественное. Это свидетельство умения владеть собой и с огромной силой воли концентрировать свое внимание в исполнении того или иного задания. Еще раз горячо благодарим и желаем вам, Вольф Григорьевич, дальнейших творческих успехов в вашей работе. Заместитель командира по политической части, капитан третьего ранга Норкин. Записка из секретариата ГКО. ГКО, Государственный комитет обороны, создан в 1941 году, возглавлялся сталиным Товарищу Вольфу Мессингу, примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Вольф Мессинг, за вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Иосиф Сталин